чем они занимались в Вене. «Твой дедушка поехал туда изучать медицину, там он и познакомился со своей бабушкой». «Моя бабушка была черной?» «Нет, она немка была, дочь врача из очень богатой семьи. Вряд ли дедушка когда-нибудь уехал бы из Вены, если бы не война. У него были и зеленые глаза, и светлые волосы, но в паспорте все равно писали «негр». Не забывай, чернокожих Гитлер ненавидел не меньше, чем евреев. Сколько было матери, когда они вернулись? Те уж было лет четырнадцать-пятнадцать, значит, ей десять-одиннадцать. Представляешь, какой для нее это был шок. Они и негров-то настоящих никогда не видели. Тяжело им пришлось. Вчера они прелестные венские детишки, а нынче негритята и живут в квартале для цветных». Но твоя мать была маленькой леди, бегло говорила по-французски и по-немецки, играла на фортепиано. Они с Тео оба были прекрасно воспитаны, — Кристин улыбнулся, — не то, что я. Мне было почти столько же, сколько твоей маме, и мне казалось, она хочет играть и веселиться, но не знает, как это делается. Многие принимали их с Тео за снобов, но это не так, они просто выросли в другой культурной среде. А как они обожали своего отца! Ох! Он очень гордился своими детьми. Вы его помните? О, да! Доктор Легард и мой отец очень дружили, ходили в один клуб. Много времени вместе проводили. У них был чудесный дом, со вкусом обставленный. Входишь туда, бывало, и как будто в другой мир попадаешь. Помню, твоей бабушкой с дедушкой... Обожали музыку, у них всегда звучали Брамс, Шуман, Штраус. А какие они устраивали вечеринки. Библиотека у них была, закачаешься. И картины. Они в Европе столько прекрасных живописных работ накупили. Они почти никуда не ходили. Зачем, когда есть такой дом? Как выглядел мой дедушка? О, он красивый был мужчина. Высокий, прямо величавый. Понятно. Тына хотела задать еще один вопрос, но боялась, как бы он не прозвучал обидно. Ну, а насколько он был темно кожим, Кристина не обиделась. А вот как ты, когда чуть-чуть загоришь. Он был голубой крови. Кристина засмеялась и перевернула руку ладонью вверх. Человек со светлой кожей, настолько светлой, что видны вены. Его мать была светлокожей квартиронкой из Нового Орлеана и вышла замуж за француза. Моя мать тоже была голубой крови, сестра Эмилии белокожая, как ты. Я унаследовала цвет кожи отца. И он, кстати говоря, был отнюдь не рад этому. Стоило мне летом прийти с прогулки хоть немного загоревшей, он ужасно сердился. «Если еще немного почернеешь, — говорил он, — отошлю тебя в Гарлем, будешь жить с черными». Не любил он темной кожи. Почему? Даже не знаю. Просто не любил. Такой вот он был. Когда я в первый раз привела в дом будущего мужа, отца чуть удар не хватил. Слишком черный, слишком черный, говорил он. Кристина засмеялась. Но я ни в какую. Наверное, вышла за него просто на зло папе. А какой был Тео? Тео. О, если бывают мужчины-красавцы, то он был таким. Больше б ходил на мать. Огромные карие глаза, длинные ресницы. и Я часами могла сидеть и смотреть, как он учится играть на скрипке. Она бросила в чашку еще кубик сахара. Но он на меня не глядел, как и на других девушек. Насколько я знаю, только эту скрипку свою и любил. Дэна старалась сохранять свое спокойствие. Если мать моей мамы была чистокровной немкой... А ее дедушка французам то сколько же черной крови текло в жилах моей мамы. Одна шестнадцатая часть. Капля, если вообще существует понятие черная кровь, а его, разумеется, не существует. Кровь красная или голубая. Но в те времена капля негритянской крови уже было на одну каплю больше, чем надо. По закону это делало тебя негром. «Думаете, мой отцу был бы не все равно». Кристина пожала плечами. — Поди угадай, как человек отреагирует. Имею в виду, это были сороковые. В некоторых штатах закон не одобрял межрасовые браки. За это в тюрьму сажали. Все тогда было совершенно по-другому. Но мне-то повезло. В молодости я не принимал близко к сердцу все эти расовые дела. Даже фамилию поменяла на White нау White белая Наут. «Теперь ради шутки. Я просто искала развлечений и находила, разумеется. Я хотела стать одной из рокетов, и никакие дурацкие законы меня не остановили. Если они спокойнее спят, считая меня испанкой, ради бога, не жалко». «Почему?» «Она мне не сказала. Мне это было бы без разницы». Улыбка Кристины была печальной усталой. «Так уж и без разницы. Нет». Может, ты отреагировал бы не так сильно, как думала твоя мама, но она решила, что тебе лучше не знать. И разница непременно была бы, не пытайся себя обмануть, потому что люди смотрели бы на тебя совсем другими глазами. И для меня была бы разница, не поверила Дэна. Да, даже для тебя, неважно, сколько в тебе течет негритянской крови, главное, что она в тебе есть». Но это идиотизм. Может и так. Но подумай, скольких привилегий ты бы лишилась. У тебя за спиной повсюду шушукались бы, и она это знала. Разве могла бы ты ходить в те же школы, встречаться с теми же мальчиками, входить в те же двери? Конечно, в конце концов, ты смогла бы этого добиться благодаря внешности и таланту, но во всех взглядах ты читала бы эту мысль. Плевать. Все равно это не изменило бы моего отношения к маме. Может быть, к маме и не изменило бы, но изменило бы отношение к миру и отношение мира к тебе. Ты всегда спрашивала бы себя, что люди обо мне думают, какие мысли скрывают за приветливыми улыбками, о чем не говорят в моем присутствии. Это меняет человека, поверь. Твоя мать просто пыталась избавить тебя от этой сердечной боли. Мама не рассказывала, почему она решила притворяться белой. Нет, но, думаю, она чувствовала себя так же, как Тео. Его швыряло из крайности в крайность, пока он не перестал понимать, кто он и что он. В конце концов, он просто развалился на части. Ему пришлось выбирать между отцом и музыкой. Он не хотел быть новым талантливым негром-музыкантом. Он хотел быть просто музыкантом. а негров в те времена не брали ни в один симфонический оркестр. И до сих пор их не очень-то много в оркестрах. Это верно. Я тоже могла бы зайти за белую, если бы захотела, но мне было как-то спокойнее среди своих. Хотя я не осуждаю тех, кому не было хорошо среди нас. Когда становишься с такой старухой... то понимаешь, что жизнь штука непростая, и если тебе предоставляется шанс, почему им не воспользоваться. Но притворяться белой было совсем непросто. Не завидую я тем, кто выбрал такую жизнь. Это как уехать в чужую страну и не иметь возможности вернуться. А они не смогли даже к отцу на похороны прийти. А для твоей матери притворяться белой было особенно тяжело. Она не могла войти в общество богатых, в котором нужно родиться, Поэтому ей пришлось родиться заново, рангом ниже. С ее образованием и воспитанием не было такой девушке работать в магазинах. Я и не думала, что она притворяется, пока она однажды мне не призналась».